Глава пятая. На другой же день после пожара в Фатьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетки после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости. «Тётя родная, что только и было!» — рассказывала она, припадая к Марье. «И рассказывать-то так одна страсть!» «Дедушка-то зачем был?» А так навернулся. До сумерек сидел и все с бабушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела, боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел. Я его в сенки потихоньку и свела, укладываю. А в оконце... А у нас махонькая в стене проделана. В оконце-то и вижу, как через огород человек крадется, И вижу, несёт он в руках бурак берестяной. И прямо к задней избе, беда, из бурака на стенку, и плещет. Испугалась, я хотела крикнуть, огляжу. Это дядя Петр Васильевич. Хей богу, тетя он. Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось. Да и как ты в сумерке могла разглядеть. Петр Васильевич на призке был в это время. Ну, потом-то что было? А потом я хотела позвать бабушку, да побоялась. Но как дедушка ушел, я только к бабушке, а она, как на меня зыкнет, целый день она сердилась на меня за петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут бабушка погнала в погреб. Выскочила я из погреба-то. А на дворе дым и огонь в задней избе. Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного. А бабушки нет. Я опять в сенки, а бабушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком это, Там ее и нашли около сундука. Обгорела вся. Ничего не узнать. Наташка в заключении так разрыдалась, что Марии пришлось отваживаться с ней. «Народ-то все Петра Васильевича искал», — продолжала Наташка. «Все хотели его в огонь бросить». «А ты бы еще больше болтала, глупая. Все из-за тебя. Ежели будут спрашивать, так и говори, что никого не видала. Она болтала со страху». «Да я видела». «Молчи, дура. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильевича. Теперь поняла? И спрашивать будут, говори одно. Ничего не знаю». Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слезнуло целых три дома. Торчали печные трубы до да обгорелой столбы. Около места, где стояла задняя изба бабушки Лукери, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое мертвое тело самой бабушки Лукери. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен соцкий, который сторожил мертвое тело до приезда Станового. От этой картины даже у Марии сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около бабушки Лукерья железные скобы от ее заветного сундука. Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел, все ругали Петра Васильевича. Мария попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили. «Мы его, пса, еще утихомирим! Его работа!» «Сам грозился волости выжечь всю фатьянку!» Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление, ревели голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело. «Надо его своим судом, кривого черта! остановой, что поделает? Поджег, а руки ноги не оставил, удавить его мало! Вот это какое дело!» Таким образом Петр Васильевич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки, дело было ясно, как день. На пожарище Мария столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху. Приказала бабушка Лукере долго жить, заметил он, здороваясь с Марией. Главная причина ⁇ обеспокояние, старушка окончание приняла. Весьма жаль! А про, между прочим, очень древняя старушка была. Пора костям и на покой, как бы только по всей форме это самое дело вышло. «Все под Богом ходим, Ермала Семенович, Кому уж где Господь кончину пошлет. это «Это Все мы люди, человеки, Мария Родивоновна. И все мы помрём». Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела. «Ах, неправильно это вышло. Мало ли, что зря болтают. Просто опахнула старушку дымом. «Ну, я беспамятила. Много ли старому человеку нужно? А про сундучок это зря болтают». «Конечно, зря. А я только к слову. До свидания, Мария Родивоновна. Поклон Андрону Встратычу. Скоро в гости к нему приеду. Милости просим». Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил. «Моя-то Дарья пласт пластом лежит. Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому». Поймав улыбку, Марион он смущенно прибавил. «Вы не думаете, чтобы через мои руки она помирала. Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь не, боже мой. Жениться будете?» «Как сорочины минуют. Подумываю, а вот вы-то меня не дождались, Мария Родивоновна?» «Сватайте Наташку. Она лицом-то вся феню. Я ее к себе на богоданку увезу погостить». «А ведь оно того. Действительно, Мария Родивоновна. Статья, подходящая ей Богу». Так уж вы того. Не оставьте нас своей милостью. Уже подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла. А там живой рукой все обдумаем. Федосита Родионовна в город переехала. Я как-то ее встретил. Бледная такая стала. Да худенькая. Марии пришлось прожить на Фатьянке дня три. Но она все-таки не могла дождаться бабушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она... И всю голову прокормит, и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Мария вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить. Я твоего Петруньку тоже устрою, говорила Мария, испытующий глядя на свою жертву. Много ли парнишки надо? Покойница бабушка все взъедалась на него, а я так рада, пусть себе живет, не чужие ведь. Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Мария, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший канократ. Нужно заметить, что приезжала она на Фатьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяла раздумие относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Мари? Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали. И сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и Феня. «Старичок, ежели пошутит, так не велика беда», — наговаривала Мария. «Это не то, что молодые парни зубы скалят». Таким образом Мария торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин по обыкновению разыграл комедию, накинулся на Марию же и долго ворчал, что у него не богадельня, и что всей Мариной родни до Москвы не перевешать. Скоро это к-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить, и Петра Васильевича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семёныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином. «Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша», — усовещивал он жену. От места еще мне откажет. Не откажет, старый черт, а откажет, так и без него местов добудем. Устроив Наташку на прииски в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фатьянку хоронить бабушку лукерью. Оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и того, гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша малый, Конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже. Рази удобрится мамонька Устинья Марковна, да и своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже не очень тверда разумом-то. А главная причина поездки заключалась в желании видеться с матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у маяковой слани. Мария уезжала одна в приисковой тележке, в каких ездили все старатели. — Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой. — говорил Семёныч, провожая жену. — Бродяги в лесу шляются. — Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, — огрызнулась Марья. Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался. Вообще с Марией творилось неладное. Она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости. — Наташка... «Будешь убираться в конторе, так пригляди, куда прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука», наказывала она перед отъездом. «Да возьми, припрячь его при случае». Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила. «Надоел он мне, как горькая редька. Пусть поищет старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?» Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее масляными глазами. Семёныч ходил у парового котла в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Мария, чтобы Семёныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь. — Играешь, Марьюшка? — посмеялся Кишкин. «Ну — Ну-ну, я ничего не вижу и ничего не знаю. «Между мужем и женой, бог судья. Ты мне только того». «А вот я уеду в Балчуговский завод. Так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется». «Ну что, довольна теперь?» А золочу, Марьюшка». Около полуночи, когда Семёныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное. В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В Горенке Семёныча оказалось целых три трупа. В своей постели на полу лежал убитый Петрунька. Видимо, его убили сонного. Наташка лежала в самых дверях с разможенным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна. Касса оказалась пустой. У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины некому этого сделать кроме все того же петра Васильевича. пошел мужик на отчаянность конечно его работа кому же больше оставалось непонятным только одно как мария опять вернулась в свою горенку все видели как она еще днем уехала на фатьянку лошадь нашли на дороге она была привязана к дереву в стороне от дороги подозрение на петра Васильевича увеличилось еще тем что его видели именно в этот день недалеко от прииска А потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело. Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильевича. Мало ли, по лесу, бродяг шляется. Подглядели и прикончили всех. Приехали на Богоданку следователи, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение. За нашли шапку Петра Васильевича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее в торопях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление. Петр Васильевич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкина и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное. Когда следователь уехал уже домой, Раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все. Недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильевича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.